Глава 8. Добровольцы. Будильник здесь был мерзким, но ещё более мерзким было то, что раздалось из скрытых где-то в потолке или стенах динамиков после: "Всем студентам, общее построение перед корпусом общежития. Время готовности 3 минуты. Форма одежды спортивная". Я откинул одеяло и спустил ноги с кровати. Несмотря на то, что я половину ночи не спал, а думал о разговоре с майором, я чувствовал себя бодрым и полным сил. Молодое тело восстанавливалось на ура. Встав с кровати, я подошёл к шкафу, открыл его и принялся копаться в сумке в поисках спортивных штанов и кофты, которые купил помимо прочего во время похода по магазинам. Надо думать, сейчас нас будут ожидать какие-то физические упражнения. Так оно и оказалось. Я сделал ошибку, выйдя из корпуса общежития одним из первых и успел даже немного подмёрзнуть на утреннем холодке в ожидании остальных студентов. К счастью, не настолько, чтобы начать делать физические упражнения ради того, чтобы согреться, не хотелось утомляться раньше времени. Когда истекли отпущенные на сборы 3 минуты, перед общежитием стояло не больше двух сотен студентов, включая, конечно, Нику и отчаянно зевающего Широ. Несмотря на то, что он был готов ко всему происходящему вчера, сегодня он уже не выглядел таким уж готовым. Не знаю, что произошло внутри общежития по истечению отпущенного срока, но явно что-то не очень приятное. Во всяком случае, вопли оттуда раздались вовсе не радостные, а задержавшиеся внутри студенты выскочили как мокрое мыло из пальцев. Я наклонился к Нике, стоящей рядом в облегающем красном спортивном костюме. Что там произошло? Ничего хорошего, усмехнулась Ника, глядя, как выбегающие из корпуса студенты трясут головами и хлопают ладонями по ушам, будто пытаясь вытрясти оттуда воду. Инфразвук Низкочастотный гул, который не слышен ухом, но очень сильно давит на мозги. Отличный способ заставить людей покинуть любое место и без применения какого-либо радиза. Жестоко, вздохнул я. А я предупреждала, пожала плечами Ника. Мы не на курорте. Я посмотрел на небо. Оно тоже всеми силами пыталось дать понять, что мы здесь не на курорте. Вчерашнее солнце сегодня даже не появлялось, ведь небосвод затянуло плотными серыми облаками, если не сказать тучами, и вообще было мерзко и неуютно. Студенты ёжились и поглядывали на небо с подозрением, некоторые уже заранее натянули на головы капюшоны, другие, у кого их не было, с завистью смотрели на первых. Дорогие студенты, внезапно раздалось спереди. «Доброго вам утра в первый день вашего нового учебного сезона!» Я перевел взгляд на говорившего. Это оказался директор. Он стоял перед рядами студентов, широко расставив ноги и заложив руки за спину. Он был тоже одет в спортивный костюм, а на шее висел свисток. И, как и вчера, на носу сидели маленькие очки, которые... Да как он это делает? Бликовали даже сейчас, когда солнца и в помине не было. «Для первого курса излагаю распорядок дня, сегодняшнего и каждого последующего, за исключением воскресенья», громогласно продолжил директор. «Семь утра, общий подъем». «Семь ноль пять, тире семь тридцать, общая зарядка на свежем воздухе». «Семь тридцать, тире восемь ноль ноль, утренний туалет и уборка кроватей». «Восемь ноль ноль, тире восемь двадцать, завтрак». 8:30-11:30 занятия согласно расписанию каждого курса. 11:30-12:00 обед. 12:00-16:30 занятия согласно расписанию каждого курса. 16:30-18:00 свободное время. 18:00-18:30 ужин. 18:30-21:00 свободное время. 2100 отбой. В старой ю студентов раздались недовольные шепотки. Кажется, игрушечные аристократы оказались не готовы к таким серьёзным правилам игры. До этого вряд ли многие из них жили по хоть какому-то расписанию. Скорее всего, творили что хотели и когда хотели. Я нашёл глазами широ Он злобно ухмылялся, глядя на стройку девчонок с недовольными и даже испуганными лицами, шепчущихся в ряду перед ним. Почувствовав мой взгляд, сосед посмотрел на меня и усмехнулся. Если вы не запомнили распорядок дня, не переживайте, а всех важных событиях в течение дня будут объявлять по громкой связи на всю академию. И так будет всю первую неделю. По субботам будет сокращённый день без второго блока занятий, а по воскресеньям свободный день с сохранением времени приёма пищи и отбоя. Всем всё понятно? Отлично. Не дожидаясь ответа, директор хлопнул в ладоши, сунул в рот свисток и дунул в него, привлекая внимание тех, чьё внимание ещё не успел привлечь. Сегодня первую зарядку у вас проведу лично я, так что построиться в колонну согласно курсу обучения. Третий и второй курсы моментально исполнили указание. Первый, понятное дело, долго возился. Кто-то не понял, что от нас хотят, кто-то долго соображал, где его курс, а кто-то будто вовсе не был готов к происходящему и долго тупил на одном месте. Когда наконец колонны построились, директор встал во главе и повёл нас на пробежку вокруг тренировочного блока академии. Метров 500 лёгкого бега, потом стандартная разминка на все суставы тела, разве что групповая, а не индивидуальная. Потом бег на месте, выпады, прыжки, наклоны и прочие упражнения, которые принято делать. Ничего сложного, ничего из ряда вон выходящего, но некоторые первокурсники буквально задыхались после упражнений. Видимо, до этого ничего сложнее подъема пешком по лестнице в клан Холли им делать не приходилось. После зарядки директор дежурно похвалил всех и удалился, а студенты побежали в общежитие, кто греться, а кто наоборот, чтобы не замерзнуть после того, как пропотели. «Ну, как тебе?» Поинтересовался я у Шира, когда мы вернулись в комнату. Что? Даже не обернулся он, заправляя кровать. Я пожал плечами, хоть он и не мог меня видеть. Всё, академия, подъём, зарядки. Отлично, буднично ответил Шира, всё также не оборачиваясь. Я вздохнул и тоже принялся заправлять свою кровать. Едва я закончил, как сверху раздался не громкий, но отчётливый гудок, и из динамиков раздалось Вниманию студентов наступает время завтрака. Едва динамики смолкли, как на тумбочке появился завтрак. Я краем глаз даже уловил, как это происходит. В пределах очерченного прямоугольника воздух задрожал, будто над раскалённым песком, и через секунду там из ниоткуда появился судок. Причём появился не на поверхности, а сантиметром выше и, соответственно, брякнулся, отчётливо звякнув крышкой. Это был всё тот же судок-поднос, из которого я ел ужин. Ну или как минимум такой же. Какая-то каша на молоке, странные круглые палочки в мелкую дырку, в палец толщиной и такой же длины, два кусочка поджаренного до да золотистой корочки хлеба, один из которых был намазан маслом, а другой каким-то вареньем, и два бумажных пакетика. А разорвав один, я обнаружил в нём порошок, запахом напоминающий кофе, а во втором чай. Только вот где и как его заварить? Я снова поглядел на Шира. Он высыпал из пакетика чай в кружку и вышел из комнаты. Я залез в свою тумбочку, обнаружил там не только чашку, но и полотенце, зубную пасту, зубную щётку и кусок мыла, высыпал из кружки кофе и последовал за соседом. Широ подошёл к странному крану, торчащему прямо из стены, и щёлкнул одним из двух рычажков. В его кружку полилась горячая, судя по поднимающемуся пару, вода. Стоя за спиной Широ, я оглядел коридор. Оказывается, такие же краны торчали из стены через каждые три комнаты, и сейчас возле каждого из них стояла небольшая очередь. Кофе оказался вовсе не таким, как я пил до этого, даже близко ничего похожего. Один только запах похож, но никак не вкус. Тем не менее, я допил его, не выливать же, и с удовольствием съел очень вкусный завтрак. Насколько был отвратителен здешний кофе, настолько же потрясающей здесь была кухня для того, кому несколько раз за жизнь приходилось сырьём жрать крыс, пойманных в канавах. Так вообще пища богов. И не только здесь, не в академии, но и вообще в этом мире. Вниманиею студентов, завтрак заканчивается, обеспечьте приём посуды. Я поставил поднос на тумбочку, с сомнением покрутил в руках кружку, но ставить её туда же не стал. Я же её не там нашёл. Вместо этого я сходил до туалета и прополоснул её под краном, после чего вернулся в комнату и как раз вовремя. Подносы уже исчезли, а голос с потолка заговорил снова. Первый курс. Ваше первое занятие контроль чистой праны. Пройдите в тренировочный блок на общее поле. Общее поле, общее поле. Что-то не такое говорило. Это, кажется, то огромное свободное пространство, посыпанное песком и окружённое забором. Интересно, почему мы начинаем не с теории? Возможно, это потому, что все здесь, кроме меня, у рождённые носители праны и уже давно знают о ней всё, что нужно. Ну, или во всяком случае всё, что нужно для того, чтобы уже начинать её контролировать. Ладно, я тоже не промах. Что-нибудь да выдам, уж не опозорюсь. Прежде чем идти, я переоделся, одевшись потеплее. Что-то мне подсказывало, что прыгать и бегать мы там не будем, а погода явно не собиралась становиться лучше. Широ внимательно посмотрел на мои сборы, а потом встал и переоделся тоже. Возле выхода я встретил Нику. Она стояла и явно ждала меня. Что у вас? спросила она, чмокнув меня в щёку. Хмм, контроль чистой праны, на силу вспомнил я. А, это тебе понравится, улыбнулась Ника. Ладно, увидимся вечером. Она ещё раз поцеловала меня, только на сей раз в губы и упорхала прочь. Она, в отличие от меня, переодеваться не стала и так и мелькала на фоне окружающей серости ярким красным мазком. Я проводил её глазами и внезапно наткнулся на несколько хмурых взглядов, идущих мимо студентов, причём обоих полов, что самое интересное. Поймав мой взгляд, некоторые отводили глаза, а некоторые наоборот начинали смотреть с ещё большим вызовом, словно спрашивая: "Ну и что ты мне сделаешь?" Как будто мне больше заняться нечем. Сплю и вижу, как бы вам что-нибудь сделать. До общего поля я добрался в одиночку, и опять один из первых. Кроме меня, здесь было всего три человека: два черноволосых паренька, похожих как две капли воды, и девчонка с серебряными волосами. Я аж моргнул от удивления, насколько её волосы действительно напоминали расплавленное и вытянутое в тончайшие нити серебро. Они были собраны в высокий хвост на затылке и открывали красивое, с тонкими чертами лицо девушки. Полные, хоть и бледные губы, узкий, точёный нос, большие корей глаза в обрамлении длинных и густых ресниц, маленькие ушки с крошечными серебряными серьёзками. Девчонка не была красавицей, как ни крути. Привлекательная, да. Симпатичная, да. Но та же Ника дала бы ей сто очков вперед, что по сексуальности, что просто по внешнему виду. И все же что-то в ней притягивало взгляд. Она стояла будто бы особняком от остальных, и даже когда на поле собралась толпа первокурсников, она умудрялась держаться будто бы не с нами. Стояла себе с краю, изучая очень интересный забор, и гоняя из одного уголка рта в другой тонкую палочку леденца, который она периодически вытаскивала, критически осматривала и отправляла обратно. Один раз она даже поймала мой взгляд и принялась глядеть в ответ. Спустя два десятка секунд, поняв, что взгляд отводить я не намерен, она достала из орта лиденец, показала мне язык в фиолетовых разводах и отвернулась, снова уперев взгляд в забор. Здравствуйте, студенты, раздалось сзади. Простите, немного задержалась. Не переживайте, после занятия я вас из-за этого не задержу. Я обернулся и машинально попытался укрыться за тощим широм. Перед нами стояла Персефона Радка. На сей раз без книжки и вместо своей накидки одетая более прозаично в длинный сине-тёплый плащ. Что ж, позвольте представиться, радушно улыбнулась она. Меня зовут Персефона Радка, и я преподаватель Академии по всем дисциплинам, которые прямо или косвенно связаны с использованием чистой праны: контроль, восстановление, создание конструкций, передача и перекачка истощения. Это всё по моей части. Под моим руководством вы не только научитесь контролировать свою прану, но и приумножите её запасы и увеличите скорость её восстановления в разы, не говоря уже о таких простых вещах, как это. Персефона указала единственной рукой на свободно висящий рукав плаща. Прямо на наших глазах он внезапно надулся, будто внутри него появилось что-то, а потом из него полилось фиолетовое свечение. Оно уплотнялось, словно частицы света стекались в одну точку и образовывали поверхность, они наращивали её, двигаясь вниз, превращая из гибы в выемки локтевого сустава, потом в предплечье, в запястье и наконец формируя пальцы. прямо на наших глазах Персефона из чистой праны создала себе новую руку взамен отсутствующей. Как видите, в этом нет ничего сложного. Персефона хлопнула в ладоши, и это даже породило звук, хоть и смазанный и тихий. Но это для меня, а вам для подобного уровня придётся немало тренироваться. По-хорошему, у нас должен был быть ещё урок теории касательно праны. Но из-за задержки начала обучения от него пришлось отказаться. Директор решил, что все из вас и так знакомы с теорией и праны, по рождению и воспитанию, так что этот этап решили упразднить. Так что перейдём к изучению основ управления праной, и для начала мне понадобится два добровольца. Я тут же вытянул руку вверх. Что ни говори, а Персефона действительно показала высший класс, создав из ничего настоящую функциональную руку, которая выглядит как рука, движется как рука и даже звуки издаёт при хлопке. Это не лук со стрелами создавать. Это на порядок круче. Даже представить себе не могу, как она контролирует эту структуру, да ещё и без отрыва от тела. А если она способна научить меня, как это делать, я буду добровольцем в 11 случаях из 10. Остаётся только надеяться, что Ника была права в своих суждениях, и Персефона не угробит меня прямо на занятии, списав всё на несчастный случай. Прекрасно, молодой человек. Очень рада, радушно произнесла Персефона. Выйдите, пожалуйста, вперёд и представьтесь. Я ещё не знаю вас по именам. Сирш Слушно ответил я, чуть склонив голову. Колесников. Замечательно, серж, замечательно. А вот я вижу и второго добровольца. Милочка, прошу вас, выйдите вперёд. Я обернулся. Из строя студентов вперёд шагнула та самая серебряная блондинка. Она перекинула палочку леденца из одного угла рта в другой и, не дожидаясь, пока её попросят, представилась. Амина, радка.